Солнышко, царюшка небесный. 26 июля, день почитания солнца. Все, дом за рекой будет продан. На вырученные за него деньги решено купить в городе жилье для Ивана. Поистине нет милее дружка, чем родная матушка. Такое решение приняла мать Майи в связи с бездомностью внука. о чем и сообщила дочери по телефону, не допускающим возражения тоном. «Собственный угол успокоит парня, обяжет заботиться о жилье, о себе, а значит, обяжет учиться и работать. Интересное, доброе и мудрое решение». «Золотая-золотая мама», — думала Майя, «Иван сейчас там, у нее. Уехал к бабушке подальше от разгневанной матери. Майя же в преддверии праздника». Чувствовала себя маятником, метущимся туда-сюда. Сердце летело к Илье, ноги несли к Виктору. Ехала-то она к нему. Но, похоже, все их мечтания о совместной жизни — исключительно плод обоюдных фантазий. Майя не понимала, в ли они или уже развеялись, заходить ли к нему, или это уже некрасиво.